Но в действительном времени история Вселенной выглядит совершенно иначе. 10 или 20 тысяч миллионов лет назад размер Вселенной имел минимальное значение, равное максимальному радиусу истории в мнимом времени. Затем с течением действительного времени Вселенная расширялась в соответствии с хаотической моделью раздувания, предложенной Линде. Но теперь уже нет необходимости предполагать, что Вселенная была каким-то образом создана в правильном состоянии. Вселенная достигла очень больших размеров, а потом должна опять сжаться в нечто, имеющее в действительном времени вид сингулярности. Поэтому в каком-то смысле все мы обречены, даже если будем держаться подальше от черных дыр. Сингулярности не будет лишь в том случае, если представлять себе развитие Вселенной в мнивом времени. Если Вселенная на самом деле находится в таком квантовом состоянии, то её история в мнимом времени не будет иметь никаких сингулярностей, поэтому может показаться, что моими последними работами о сингулярностях полностью зачеркнуты мои же старые работы о сингулярностях. Но, как уже отмечалось, главное значение теоремы сингулярностях таково, они показывают, что гравитационное поле должно стать очень сильным, так что нельзя будет пренебречь, квантовыми гравитационными эффектами. Именно это ведет к выводу, что в мнимом времени Вселенная должна быть конечной, но без границ и сингулярности. По возвращении же в реальное время, в котором мы живем, обнаруживается, что сингулярности появляются опять. Астронавт, упавший в черную дыру, все равно придет к трагическому концу, и только в мнимом времени у него не было бы встречи с сингулярностями. Может быть, следовало бы заключить, что так называемое мнимое время – это на самом деле есть время реальное, а то, что мы называем реальным временем – просто плод нашего воображения. В действительном времени у Вселенной есть начало и конец, отвечающие сингулярностям, которые образуют границу пространства времени и в которых нарушаются законы науки. В мнимом же времени нет ни сингулярности ни границ – Так что, быть может, именно то, что мы называем мнимым временем, на самом деле более фундаментально. А то, что мы называем временем реальным, это некое субъективное представление, возникшее у нас при попытках описать, какой мы видим Вселенную. Ведь, согласно сказанному в главе 1, научная теория, есть просто математическая модель, построенная нами для описания результатов наблюдений. Она существует только у нас в голове. Поэтому не имеет смысла спрашивать, что же реально, действительное время или время мнимое. Важно лишь, какой из них более подходит для описания. Мы можем теперь, пользуясь методом суммирования по истории и предположением об отсутствии границ, посмотреть, какими свойствами Вселенная может обладать одновременно. Например, можно вычислить вероятность того, что Вселенная расширяется примерно, с одинаковой скоростью во всех направлениях, в то время, когда плотность Вселенной имеет современное значение. В упрощённых моделях, которыми мы до сих пор занимались, эта вероятность оказывается весьма значительной. Таким образом, условие отсутствия границ приводит к выводу о чрезвычайно высокой вероятности того, что современный темп расширения Вселенной почти одинаков во всех направлениях. Это согласуется с наблюдениями фона микроволнового излучения, которые показывают, что его интенсивность во всех направлениях почти одинакова. Если бы Вселенная в одних направлениях расширялась быстрее, чем в других, то интенсивность излучения в этих направлениях уменьшалась бы за счет дополнительного красного смещения. Сейчас изучаются и другие следствия из условия отсутствия границ. Особенно интересна задача о малых отклонениях плотности от однородной плотности Ранней Вселенной, в результате которых возникли сначала галактики, потом звезды и, наконец, мы сами. В силу принципа неопределенности Ранняя Вселенная не может быть совершенно однородной, потому что должны обязательно присутствовать некоторые неопределенности в положениях и скоростях частиц, флуктуации. Исходя из условия отсутствия границ, мы найдем, что в начальном состоянии во Вселенной действительно должна быть неоднородность, минимально возможная с точки зрения принципа неопределенности. Затем Вселенная пережила период быстрого расширения, как в моделях раздувания. В течение этого периода начальной неоднородности усиливались, пока не достигли размеров достаточных, чтобы объяснить происхождение тех структур, которые мы видим вокруг себя. В такой расширяющейся Вселенной, в которой плотность вещества слабо меняется от места к месту, расширение более плотных областей под действием гравитации могло замедлиться и перейти в сжатие. Это должно привести к образованию галактик, звезд, и, наконец, даже таких незначительных существ, как мы. Таким образом, возникновение всех сложных структур, которые мы видим во Вселенной, можно объяснить условием отсутствия у нее границ в сочетании с квантово-механическим принципом неопределенности. Из представления о том, что пространство и время образуют замкнутую поверхность, вытекают также очень важные следствия относительно роли Бога, в жизни Вселенной. В связи с успехами, достигнутыми научными теориями в описании событий, большинство ученых пришло к убеждению, что Бог позволяет Вселенной развиваться в соответствии с определенной системой законов и не вмешивается в ее развитие, не нарушает эти законы. Но законы ничего не говорят нам о том, как выглядела Вселенная, когда она только возникла. Завести часы и выбрать начало все-таки могло быть делом Бога. Пока мы считаем, что у Вселенной было начало, мы можем думать, что у нее был Создатель. Если же Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет ни границ, ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца. Она просто есть и все. Остается ли тогда место для Создателя?